Глава четвертая. Старые ведьмы. «Ну вот, накаркала ты, Петровна!» Внезапно прекратив вязать, возмущенно произнесла Кузьминищина. Она недоверчиво пригляделась к нижнему краю вязаного куска неизвестно чего, что было очень пестрым и очень нужным внучке к завтрашнему дню, поднесла его к стеклам своих не менее старомодных, чем у подруги, роговых очков. «Откуда ж эта гадость взялась?» «Ведь и до середины не успела довязать». Она полезла в целлофановый пакет с надписью «Пепси-Кола», из которого веселыми цветными змейками струились шерстяные нитки, покопалась в нем, поочередно доставая и внимательно рассматривая клубки, выругалась в полголоса. «Чего там у тебя?» С неохотой прекратив интересное чтение, спросила Петровна. «Плесень твоя заграничная, вот чего». Кузьминична побросала клубки обратно в пакет, сунула товарки под нос кусок вязаного изделия. — На-ка вот, полюбуйся, что эти твои шрайберы понаделали. — Ну и дела, — пробормотала заинтригованная Петровна, осторожно трогая пальцем красивый зеленовато-фиолетовый налет. — И впрямь плесень. Не удержавшись, она склонилась к шерстяной поверхности, потянула за заостренным носом, принюхиваясь. — А пахнет приятно! — с несвойственной для нее громкостью вдруг сказала, почти выкрикнула, она. И, встретившись взглядом с недоверчивыми глазами Кузьминичны, выпученность которых подчеркивали, увеличивали мощные линзы, предложила. — А ты понюхай сама. Понюхай, если не веришь. — Да нюхай же, кому говорят! И неожиданно сильной хваткой вцепившись в шею оторопевшей подруги, пригнула ее голову к ее же собственному изделию. — Ты чего, Петровна, обалдела? — сдавленно, с возмущением вскрикнула та, коснувшись красивой на вид, но неприятной для рецепторов кожи, если ткнуться в нее носом, осклизлости. — Да пусти же, говорю! Через секунду, перестав сопротивляться оказавшейся неожиданно сильной руке подруге. Она уже жадно вбирала в ноздри, оказавшийся весьма притягательным, аромат, настоянный веками затхлости. А ведь и вправду приятно. А ну, дай теперь опять мне. Спустя минуту голова обалдевшей Кузьминичны была отброшена все той же сильной, хотя и сухой, морщинистой рукой, и к плесени опять склонилась подруга. Некоторое время они поочередно прислонялись носами к зеленовато-фиолетовым разводам, дожидаясь этого момента с нетерпением. И все втягивали, втягивали в себя незнакомый аромат. «Сколько времени?» — опомнившись первой, поинтересовалась Петровна. Она поежилась от неизвестно откуда появившейся прохлады. «Ой, половина десятого уже! Стемнело давно!» — ахнула Петровна. Мы уже третий час эту дрянь нюхаем. И не оторваться ж никак. Она не утерпела, опять склонилась к притягательному вязанию. «Воры, говоришь, в законе!» задумчиво пробормотала Кузьминична. Наскоро нюхнув вслед за Петровной, она внимательно посмотрела то и в глаза. «А?» «Говорю», — подтвердила та. «Правят, говоришь, бал?» «Говорю». «Иосифа, говоришь, на них нет, который Вессарионович. «Это уже ты говоришь», — на сей раз возразила Петровна. «А мы на что?» — не слушая ее, спросила Кузьминична. И сосредоточилась, обдумывая какую-то важную мысль. «А ведь и впрямь!» Кажется, попав той важной мысли в унисон, аж подскочила на скамейке Петровна. «Это же наш город!» «До каких пор здесь будут безобразничать всякие там?» Старушки внимательно посмотрели друг дружки в глаза. «Если не мы, — начала одна, — то кто же закончила вторая?» «Порешили?» «Порешили». «На чем разбираться поедем?» — деловито спросила Петровна. «А на мотоциклах?» — решила Кузьминичина. Кажется, она добровольно взвалила на себя функции руководителя предстоящего предприятия. На Харлеях. Давно мечтала. Чтоб с ветерком. И я давно мечтала. Чтоб вот так. Чтоб ветер юбку развивал. Тебе какие тачки нравятся? Те, на которых, скрючившись, вперед сидеть надо? Или на которых откинуться назад спиной можно? Ну, ты спросишь. Конечно, те, на которых спиной. И мне тоже. Чего нам вперед-то крючится? Чай не девочки уже. Сейчас, сейчас. Дай только довязать и пойдем добывать тех орлеи.